Кровь с небес Жуткое это было зрелище, когда вместо обычного дождя с неба лился зловещий поток, красный, как кровь. Такие кровавые дожди бывали в истории сотни раз и в седой древности, и в более близкие к нам времена, пишет историк аномальных явлений Черненко. Древнегреческий историк и писатель Плутарх рассказывал о кровавых дождях, выпадавших после больших сражений с германскими племенами. Он был уверен, что кровавые испарения с поля битвы пропитывали воздух и окрашивали обыкновенные капли воды в кроваво-красный цвет. В 582 году кровавый дождь выпал в Париже. «Многим людям кровь так перепачкала платье», писал очевидец, «что они с отвращением сбрасывали его с себя». В 1571 году пролился красный дождь в Голландии. Шел он почти целую ночь и был таким обильным, что затопил местность на протяжении десятка километров. Все дома, деревья, заборы стали красными. Жители тех мест собирали дождевую кровь ведрами и объясняли необыкновенное явление тем, что это поднялся к облакам пар крови убитых быков. «Кровавые дожди» зафиксировала французская академия наук. В ее научных мемуарах записано «17 марта 1669 года на город Шатильон на реке Сени выпала загадочная тяжелая вязкая жидкость, похожая на кровь, но с резким неприятным запахом. Большие капли ее висели на крышах, стенах и окнах домов. Академики долго ломали голову, в попытках объяснить случившееся и, наконец, решили, что жидкость образовалась в гнилых водах какого-нибудь болота и вихрем была занесена на небо. В 1689 году кровавый дождь шел в Венеции, в 1744 в Генуе. У геноэзцев красный дождь вызвал настоящую панику. По этому поводу один из ученых-современников писал То, что простой народ называет кровавым дождем, есть не что иное, как пары, окрашенные киноварью или красным мелом. Но когда с неба падет настоящая кровь, чего нельзя отрицать, то это, конечно, чудо, творимое волею Божией. Ранней весной 1813 года кровавый дождь вдруг пролился над Неаполитанским королевством. Ученый того времени Сементини Довольно подробно описал это событие, и мы теперь можем представить, как все происходило. «Сильный ветер уже двое суток дул с востока», — писал Сементини, когда местные жители увидели приближающуюся со стороны моря густую тучу. В два часа пополудни ветер внезапно стих, но туча уже закрыла окрестные горы и начала заслонять солнце. Цвет ее сначала бледно-розовый, Стал огненно-красным. Скоро город погрузился в такой мрак, что в домах пришлось зажечь лампы. Народ, испуганный темнотой и цветом тучи, бросился в кафедральный собор молиться. Мрак все усиливался, а небо своим цветом напоминало раскаленное железо. Загремел гром. Грозный шум моря, хотя и отстоящего от города миль на шесть, еще более усилил страх жителей. И вдруг с неба полились потоки красной жидкости, которую одни принимали за кровь, а другие — за расплавленный металл. К счастью, к вечеру воздух очистился, кровавый дождь прекратился, и народ успокоился. Бывало, что выпадали не только кровавые дожди, но и кровавый снег, как, например, во Франции в середине девятнадцатого века. Этот диковинный алый снег покрыл землю слоем в несколько сантиметров. Народ видел в кровавых дождях знамени и укор высших сил. Ученые же говорили, что вода становится похожей на кровь вследствие смешивания с красными пылинками минерального и органического происхождения. Сильные ветры могут перенести эти пылинки за тысячи километров и поднять на огромную высоту к дождевым облакам. Замечено, что кровавые дожди чаще всего шли весной и осенью. В XIX веке их было зарегистрировано около 30. Выпадали они, конечно, и в XX веке, но их уже никто не боялся.